Глава шестая. Самые примитивные показатели, которые регулярно проверяла Анна, никак не помогли выявить беременность на ранних сроках. Я не знала, что уже ношу ребенка. Тренер часто наблюдала за моим давлением, пульсом, частотой дыхания и объемами тела. В зависимости от этого корректировала питание и наши занятия. Но периодически нужно было оценивать и внутреннее состояние. Однажды Анна попросила меня сдать анализы крови перед важным матчем, чтобы посмотреть показатели. Гемоглобин, билирубин, витамины, сахар и гормоны. Анна взглянула на результаты, напряглась и отправила на дополнительные. Я ни сном, ни духом. Никаких поводов, чтобы задуматься о новом статусе вела привычный образ жизни, встречалась с друзьями, ходила на шопинг и работала в поте лица. После очередных анализов, которые получила, скрылась вся правда, совершенно обескураживающая и непредвиденная, на сроки, когда что-либо предпринимать было слишком поздно, кроме как рожать. В самом начале меня посещали самые разные мысли – Я в подушку и не знала, куда себя деть. Как так вышло? Когда? Почему? И самое главное, зачем? Мы с Яром часто занимались сексом за время нашего непродолжительного брака, но практически каждый раз он использовал презерватив, даже когда я умоляла этого не делать. Просто мне безумно нравилось чувствовать его в себе без латекса, наивно и глупо. Я прекрасно понимала, каким образом появляются дети, но всегда считала, что это не про нас. Казалось, что жизнь летит под откос, на скорости не меньше 220. Вспоминала Галю после аборта и то, как ей снился нерожденный малыш. Ей было ужасно плохо не только физически, но и морально. «Надо же, как вышло!» И её, и меня бросил любимый человек. Возраст совсем юный, впереди столько шансов на карьеру, расписаны съемки, встречи, матчи, а под сердцем малыш. Крошечный, беззащитный, никому не нужный. Позже, уложив булку спать и на миг представляя, что ее могло вовсе не быть, мне становится безумно стыдно и больно, Я гладила нежно розовую мягкую щечку и тихо молила о прощении за то, что вообще когда-то даже смело помыслить о ее избавлении. Затем были длительные беседы с тренером. Анна стыдила меня как нашкодившего котенка, а я сидела на первом ряду трибуны и глотала слезы. Вариантов решения было всего два: первый – играть дальше. Максимально долго, чтобы потом как можно скорее вернуться в строй. И вариант второй – лететь домой. К брату или отчиму. Исполнить кошмарный сон Романа Геннадьевича и принести внучку в Подоле. От отчаяния я в тот же вечер позвонила Яру. Чувствовала, что зря, но переступила через себя и набрала его номер. Не знала, что мне делать дальше – «Наверное, в тот момент мне очень сильно хотелось услышать от Жарова, что он ошибся и раскаивается, что тоскует, что я нужна ему. В мечтах я уже брала билет домой, но реальность, конечно же, оказалась иной. Вырежи воспоминания скальпелем, будто злокачественную раковую опухоль. Переключись на что-нибудь». Я играла до пятого месяца беременности. Живот был практически плоским, а результаты круче не бывают. Анна объясняла это тем, что на начальных сроках меняется гормональный фон. Его можно сравнить с приемом стероидов, которые спортсмены используют в качестве допинга. При нормальном течении беременности повышается сила и выносливость. Именно поэтому, судя по грязным слухам прессы, Некоторые спортсмены специально беременели перед важными чемпионатами. Но особых доказательств этому не было, ведь беременность может помочь, а может и навредить. В любом случае, все это – дело самой женщины. «Я прощаюсь с бабулей, желаю им доброй ночи. Много раз напоминаю, чтобы поцеловала булку вместо меня». Потом долго не могу успокоиться после сложного дня и ворочаюсь на бок В голове неизбежно возникают сцены минувшего вечера. Слишком неожиданной была встреча с человеком, которого я без памяти любила еще со школы. Напряженная обстановка, совместный ужин. Я до сих пор помню плотно сжатые челюсти Жарова, когда ко мне обращался Сергей. Затем веранда и странное предложение Яра отвезти меня домой, сбежав от реабилитолога. Раньше я бы, не раздумывая, бросила ради него любого мужчину, уехала хоть на край света. Раньше, но не сейчас. День начинается суматошно, я наспех привожу себя в порядок и еду в сторону реабилитационного центра, чтобы начать первый сеанс массажа. Все те же знакомые и приветливые лица, дружелюбный персонал. Настроение отличное, впереди много планов. Пугает только встреча с Яром, но до нее очень далеко. Успею собраться с духом и нацепить на лицо равнодушную маску. Массажист Игорь встречает меня с распростёртыми объятиями, будто мы давние друзья». После сеанса не отпускает, пока не выпьем по чашке чая. Я не отказываюсь, хотя времени в обрез. Позже я еду на встречу с риэлтором, хорошая, приятная женщина с большой клиентской базой. У меня глаза разбегаются от обилия квартир на любой вкус и кошелек. Мировой знаменитостью я не стала, но на скромное жилье в родном городе сумела накопить. Единственный минус, что на осмотры приходится ездить на общественном транспорте из одной точки города в другую. Мне несложно, но это отнимает слишком много времени. Спохватываюсь я почти в шесть вечера, уставшая, без сил. «Но что? У меня есть еще один вариант», – предлагает риэлтор. «Посмотрим?» Я нервно смотрю на часы. «Офис Яра находится в 20 минутах езды. Я только одним глазком взгляну. Квартира хорошая. Двушка, новострой, евроремонт. Завтра может быть поздно». Согласно кивнув, я соглашаюсь на последний вариант и оказываюсь под огромным впечатлением. Хозяева квартиры переезжают за границу, поэтому срочно продают квартиру за смешные деньги. Я задаю много интересующих меня вопросов, успела подготовиться. В каком году построен дом, какая проводка, что готово оставить после продажи? Кто живет по соседству? И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что вариант на самом деле просто отличный. Рядом садик, школа, аптека, поликлиника и парк. Все чудесно, бери и въезжай» и к приезду Верушки могу успеть со сделкой. Я вылетаю из подъезда за 15 минут до встречи с Жаровым. Увлеклась, признаю. Пытаюсь вызвать такси, но тщетно. Вечер, час пик. Минимальный срок ожидания – 40 минут. Набираю Жеку, но она не снимает трубку. Чертыхаясь, я почти бегу в сторону остановки. Волосы растрепанные – Тело покрыто липким потом, солнце нещадно печет в голову. Как назло, нужного автобуса нет, а опаздывать на прием к Яру очень не хочется. Может позвонить его помощнице и предупредить, что немного задержусь. Достав телефон, я щурюсь и листаю список контактов. Не сразу замечаю, что возле меня остановился автомобиль. Жму «Позвонить». Прикладываю мобильный к уху и едва не подпрыгиваю от неожиданности, потому что из приоткрытого окна машины на меня смотрит Ярослав. «Ты, как и я, опаздываешь навстречу?» Произносит невозмутимо Жаров. «Садись. Мне не хочется переводить наши назревающие деловые отношения во что-то большее, но выбора в данный момент нет, я все равно ехала к Яру». Так какая разница, каким образом я доберусь до его офиса? Открыв дверь машины, забираюсь на переднее сиденье. Моментально приглаживаю волосы и поправляю сарафан. Я почему-то была уверена, что перед встречей с бывшим мужем у меня будет время привести себя в порядок и переодеться во что-то более презентабельное. Яр смотрит на меня, на мои колени, поднимается выше, Задерживается наклончики в форме ракетки. Думал, что я выбросила его. Боже, я обижалась на Ярослава, злилась, любила и ненавидела, но разбрасываться бриллиантами станет только полная дура. Жара трогает с места, я пристегиваю ремень безопасности, разглядываю местные достопримечательности. В голове столько мыслей и покупка квартиры и обещание бабуле рассказать Яру о дочери. Понятия не имею, как это сделать. С чего начать? Как подать? И нужна ли ему вообще эта информация? Может, Жаров давно стал счастливым отцом в браке с Радмилой? Не знаю. Не следила за их личной жизнью. Твой офис находится в другой стороне. Спохватываюсь, когда понимаю, что едем мы не туда, куда нужно. Я знаю». Коротко отвечает Яр, и Восе не торопится ничего пояснять.